Рассказ про Али-Баба и сорок разбойников и невольницу Марджану полностью и до конца. Повествуют в древних старинных преданиях живших в прошлом народов и минувших поколений, что в былые времена и прошедшие века и столетия жили в одном из городов Харасана Персидского Два человека, родные братья, одного из которых звали Касим, а другого — Али-Баба. Отец их скончался и оставил им лишь ничтожное наследство и незначительное имущество. И братья поделили то, что оставил отец, хоть и было этого немного, по закону и по справедливости, без споров и пререканий. Потом, после раздела наследства родителя, Касим женился на богатой женщине, владелице земель, садов, виноградников и лавок, полных роскошными товарами и бесчисленными ценными вещами, и принялся продавать и покупать, получать и отдавать, и состояние его умножилось, и судьба помогла ему и приобрел он славу среди купцов и значение в глазах людей почтенных и состоятельных. Что же касается али то он женился на бедной женщине, не имевшей ни дирхема, ни динара, ни домов, ни поместий. Он истратил в короткое время то, что унаследовал от отца, и овладела им после этого нужда с ее горестями и бедность с ее тяготами и заботами, и растерялся он, не зная, что ему делать, и не мог придумать никакой хитрости, чтобы добыть пропитание и средства к жизни. Али Баба был человек знающий, разумный, понятливый и образованный, и тут он произнес такие стихи. Твои познания, как луна светлый, Ученый ты, твердят мне все подряд. Но от похвал я рад бы убежать. Что значит мудрость? Власть сильней сто крат. Вы говорите «клад» — премудрость книг. Хотел бы я отдать ее в заклад. Ведь не дадут гроша, и лишь в лицо Проклятия и книги полетят. В моей судьбе злосчастье, что ни день, Жизнь бедняка не жизнь, а сущий ад. В жаровнях наших стынут угольки, Глад мучит летом, а зимой хлад, Рычат на нищих уличные псы, Встречаешь всюду брань и злобный взгляд. Не сетуй, не простят нам нищеты, Все жалобы на бедность не в попад. И если в жизни нет отрады нам, Уж лучше в гроб, там люди мирно спят. Окончив говорить, он сел, и стал думать о своем положении, размышляя, на что ему опереться в своих делах, чтобы прожить и как добыть пропитание, и сказал про себя, «Если я куплю на оставшийся у меня дирхемый топор и несколько ослов, подниму с ними на гору, нарублю там дров и, спустившись, продам их на городском рынке», То, наверное, да буду достаточно, чтобы рассеять мою заботу и покрыть расходы на семью. Эта мысль показалась ему хорошей, и он поспешил купить ослов и топор, а на утро отправился на гору с тремя ослами, и каждый осел был ростом смула.